Тем временем он достиг Оданса, потом прибыл в Корсер и, не снижая скорости, в Копенгаген. Был вечер, и он отправил рассыльного в семейство, у которого обычно проживала его супруга, наезжая в Копенгаген. Раз она не приехала в Арисковшо, значит, ей негде быть, кроме как в Копенгагене. На отправленной с рассыльным визитной карточке он написал всего одну фразу — Хочу задать несколько странный вопрос. Где моя жена? Лишь тот представитель рода человеческого, которому не доводилось полтора часа расхаживать в ожидании по тротуару взад и вперед, понятия не имеет о том, до чего медленно тянется время». Правда, ход времени убыстрялся надеждой после восьмидневного молчания в Гамбурге, после пяти недель одиночного заключения на Рюгене и недели адских мук на Фюнине увидеть, наконец, свою жену. И вот спустя полтора часа гонец вернулся с другой визитной карточкой, на которой было написано «Сегодня утром она уехала на Фюнин, чтобы встретиться с вами». Бум-бум-бум. «Теперь я вижу, что дело становится слишком занудным, даже и в качестве театральной интриги», — сказал он себе. «Если использовать это как тему романа, читатель отбросит книжку и воскликнет, нет уж, слишком здесь наворочено, а для фарса недостаточно забавно». И все же, все же так это было. Потом он подумал, «Моя бедная несчастная жена, она направилась прямиком в львиную пасть». Вот уж ей достанется. Дело в том, что гнев ее отца не знал пределов, и в последний день теща даже сказала ему, если она сейчас заявится, он ее прибьет. Вот почему он и послал тещу телеграмму, где сообщал о предстоящем визите и взывал к ее милосердию.